Глава 22. Варя. В итоге никуда не поехала. Сходила в ближайший торговый центр, купила еды и наряд на завтра. Долго выбирать не стала и остановилась на легком комбинезоне. Естественно, воздушном. Он не облегал фигуру, зато неожиданно имел весьма соблазнительный вырез спереди. Не знаю зачем, но захотелось, хотя обычно таких вещей в моем гардеробе нет. Хорошо еще, что со всеми официальными моментами разобрались быстро. Я перевела деньги, а старушка подписала договор аренды на 11 месяцев, чтобы не платить налоги. Хитро. Продуманная бабушка, в общем. Напоследок она еще раз все осмотрела и едва ли не под счет записала. Мол, не дай бог, какой цветочек завянет или шторка пропадет. Да нет, бабуль, с тобой связываться себе дороже, уж увольте. И вот теперь я сидела на крошечном открытом балкончике и куталась в плед. Теплых вещей-то не было, но и так сойдет. Ночной город стоил того, чтобы нос отморозить. Он был прекрасен. Несмотря на то, что большую часть вида закрывали здания, а звуки лились со всех сторон, по-настоящему кайфовало. Когда еще удастся так замедлиться? Поймала себя на мысли, что с того самого дня, разделившего жизнь на до и после, впервые чувствую себя счастливой, спокойной и умиротворенной. Глаза слепались и очень хотелось лечь в небольшую кровать. Но вид не отпускал. Когда уже было задремало, телефон запищал. С недовольством взяла его в руки. Кого там нелегкая в ночи принесла? Не дай бог опять стриптиз-бар какой. Но нет. Это всего лишь ежемесячное напоминание. Застыла. Еще один месяц прошел». Чтобы совсем не оторваться от жизни, я взяла себе за правило отправлять родителям одно сообщение каждое пятое число. Потому что я не изверг, и если мы перестали общаться, это не значит, что они не имеют права знать, что со мной все хорошо. Хотя сомневаюсь, что мне удастся скрыться где бы то ни было, когда в друзьях у отца ходит дядя Гера. Он свою жену из-под земли достал, почти буквально. Классная история, полная романтики и страсти». Взяла аппарат в руки и набрала привычный короткий текст. Все хорошо». Нажала «Отправить». Через пару минут в ответ посыпались бесконечные сообщения. «Они уже не звонят, но знают, что я читаю. Наверняка понимают это». Узнала, что у брата все хорошо, он тоже бунтует. Так сказать, пришло его время. Но до меня ему далеко. Характером в отца пошёл. А тот долго раскачивается. У родителей тоже все замечательно. Мама, как всегда, работает. Наша звезда и генеральша. Отец с дядей Герой развивают бизнес. Хотя сложно представить, что два таких непохожих человека вообще могут работать вместе. В череде приходящих СМС сначала даже не заметила одно от другого адресата, от извращенца. Так я подписала нового босса. Думала, сегодня уже не услышу и не увижу его. Надеялась, что Красовскому меня отдали надолго. Тут и работы много, и мне она нравится». «Владик обещал поговорить насчет коптера завтра, и я смогу снимать потрясающие панорамы». Видеографы еще бы по большому счету, но новый коллега сказал, что красавчик-качок, а именно так за глаза они звали Спартаковича, на такое не пойдет. Крутила в руках телефон, думая, не думая, открывать сообщение надо. Нажала соответствующую кнопку и всмотрелась в текст, точнее в фото. Там уже были готовые варианты, которые еще вчера надо было вывесить на сайт в обработанном варианте. Хмыкнула и глянула на время. «Почти час ночи». Ладно, я хоть утром поспала немного. Эротические сны, конечно, не сильно способствуют высыпанию, но хоть что-то. А он и вовсе не ложился. Вправду, что ли, бешеный босс? Глянула, что он там выбрал. Его вкус мне понравился. Немного возмутил сам факт, что высокое руководство занимается такой мелочевкой. Делегировать надо, Ильям Стеславович. делегировать. Отправила сообщение. Спасибо, отличный выбор, завтра все будет готово. Обойдется он на сегодня, да и компьютера нет. Пару часов сможет подождать. К обеду уже все выложим с Владиком». А еще один парень, забыла, как его, Толик, что ли, набьет соответствующий текст. Потом их айтишник всё зальёт, и вуаля, мои первые фото появятся на странице сайта Элитстрой. Но не успела я развить эту мысль в сторону мировой популярности, как телефон снова пиликнул. Затаив дыхание, открыла сообщение от босса, плотно притворяя дверь балкончика. На экране высветилось. Фото должны быть залиты к началу рабочего дня. Э. Отправила один единственный вопрос. Зачем? «Нет, ну правда. Сделать ради того, чтобы сделать?» Вот так и вижу сотни людей, сидящих утром на толчках с мобильниками в руках, в ожидании фото строящегося дома или офиса. Телефон снова пиликнул. Даже интересно стало, чем он там аргументировать будет. Открыла и громко ругнулась. «Приказы вышестоящего руководства не обсуждаются. Выполнять». Закатила глаза и отбросила мобильник на кровать. «Спешу и падаю. Я вообще-то за последние двое суток почти не спала. Нанервничалась и квартиру мечты сняла. Некогда мне. Завтра сделаю». Но чтобы не будоражить голову шефа такими подробностями, завела будильник за час до начала рабочего дня и приспокойно улеглась спать. Надеюсь, ночью мне будут сниться сны про розовых единорогов, бороздящих просторы сказочного острова. Но не успела я голову на подушку положить, как была разбужена возмутительно громкой мелодией звонка. «Я спала вообще?» «Да когда же это закончится?» Потянулась к мобильнику, попутно косясь на окно. Светло, но не так, чтобы позднее утро. Часы на стене показывали еще два часа до будильника. «Что за смертник меня будет?» Взяла разрывающийся телефон и попыталась рассмотреть звонившего. Просто номер, но явно какой-то непростой. Куча семерок, даже не сосчитать. Определенная догадка промелькнула. Нажала принять вызов и сонным голосом прохрипела: "Алло". Из трубки на меня посыпались отборные маты. Смысл потока ругани от Красовского был следующим: мужчина намекал, что я не очень исполнительный работник, а еще он говорил, что моя глубоко уважаемая задница сегодня с утра будет гореть как кошкин дом из одноименной сказки. А на моей могиле будут стонать лишенные премии Владик Толик и Ромик. Короче, собрал в кучу все, что с утра ну, никак не воспринималось всерьез. А я так и не поняла, что произошло. О чем и поинтересовалась. Немного спустивший пар, младший начальник выложил: Тебе вчера Илюха фотки скинул? Скинул? Так какого лешего ты их не обработала и не переслала Владику? Он подумал, что работы не будет и лег спать. А дворянский с утра рвет и мечет, и грозится лишить весь отдел премии за неисполнительность. Я тебя ему верну сегодня же. Истеричка. «А именно так я с сегодняшнего дня запишу Красовского в своем мобильном». Бросил трубку. Я же хмыкнула, копаясь в телефоне. Ноутбука у меня нет, и возможности обработать фото, соответственно, тоже. Поэтому сделала ход конем, поставила телефон на беззвучный и преспокойно пошла завтракать и приводить себя в порядок. все таки я подчиняюсь кому? Дворянскому. Так вот, пусть он мне и приказывает. Вчера никто не говорил полночи сидеть и работать или приходить раньше. А технической возможности выполнить задание не было. Значит, вопрос закрыт. Но оказалось, что ненадолго». После десяти пропущенных от Красовского, пятнадцати от Владика и еще двух номеров, вангую от Толика и Ромика, наконец раздался сигнал от босса. Скинула. Благо я уже неспешно в своем легком комбинезоне подходила к офису. Вот время рабочее только через два часа, а тут уже все так живенько. Все куда-то бегут и что-то активно обсуждают. При виде меня народ притих и так аккуратно обходить стал. Ай да, Владик, молодец, оперативно сработал. Даже пары дней ждать не пришлось. Вот эта система слухов. Но не успела я насладиться безмятежностью, как откуда-то сверху прогремел холодный женский голос Тамары Львовны: "Фокус на ковер".